Сердце она обыкновенно из тонкой плотной материи и в развернутом виде имеет форму прямоугольного ящика, опрокинутого вверх дном. Весит она около килограмма и, будучи сложенной, умещается в кармане дождевика. К накомарнику полагается тент из бязи или другой легкой ткани. Останавливаясь на ночлег, таежник делает из прутьев четырехугольный каркас и натягивает на него палатку. Залезая под нее, он подвертывает под себя края полотнища и тем защищается от комаров и ночной росы. В случае дождя поверх палатки натягивается еще тент, и люди остаются сухими. В отряде Черемховского, кроме общих лагерных палаток, на всех имелись такие палатки В общей сложности каждый отправляющийся в путь имел в своем рюкзаке груз 12 килограммов. У Дубенцова-Свертова был солидный запас патронов карабину и полный набор геологических инструментов. Запас основных продуктов питания каждый имел на 5 дней. Такая, на первый взгляд, громоздкая экипировка геологов, отлучающихся всего лишь на двое суток, в точности соответствовала порядку, установленному Черемховским в отряде. Человек большого опыта, он знал цену мелочам. Черемховский был известен среди геологов как смелый исследователь-изыскатель, но мало кто знал, насколько заботливо и кропотливо готовился он обыкновенно к своим экспедициям. Вот и сейчас, снаряжая поисковые группы в неисследованный, неизвестный район, старый геолог не лег спать, пока не проверил все до мелочей у каждого уходящего завтра на поиск, пока не убедился, что все снаряжены добротно. На рассвете лагерь ожил, дымился костер, готовился сытный завтрак. Люди не спешат тщательно обувались и одевались по походному, примеривали к плечам ремни рюкзаков. За завтраком Дубенцов попросил Пахома Степановича доверить ему Орлана. Замечательный помощник в тайге, объяснил молодой геолог, мне хочется поднять где-нибудь коборошку. Хорошее жаргое принесу. А за тигром гоняться не будешь? С ласковой усмешкой спросил старый таёжник. «Ну что ж, возьми. Собака уже привыкла к тебе. Только береги. Орланд сам знаешь, за него мне и двух лошадей не надо». Едва солнечные лучи побежали по Березняку, вспыхивая искорками в каплях росы, геологи отправились в путь. Первыми покинули лагерь стрелядников с коллектором. Вскоре после них тронулись Дубенцов и Анюта. Черемховский, погрустнев, подошел к Дубенцову, пожал ему руку, поцеловал Анюту в щеку. «Желаю вам полной удачи, дорогие мои», — сказал он, провожая их. «Внимательность и осмотрительность. Буду ждать вас хорошими вестями». Молодые геологи зашагали на восток, сопровождаемые веселым орланом. И, глядя на них в эту минуту, кто мог предположить, что они уже не вернутся к этому лагерю? когда они скрылись в лесу черемховский весело обратился к проводнику теперь и наша очередь любезный пахом степанович они стали собираться посмотрела сейчас след виктора ивановичу задумчиво говорил старый геолог и приятно мне стало хорошую смену мы себе подготовили столько в нем любви к своему делу столько силы и упорства что можно не сомневаться такие ученики превзойдут своих учителей. «Это ты правильно говоришь, Федор Андреевич», — философский согласился старый таёжник. «Сметливый вам парень, и до чего же дотошный? Уж если захочет, из-под земли достанет, а найдёт. Для таких тайга мать родная». Поздним вечером того же дня вернулись в лагерь Черемховский и Пахом степанович Поиски их оказались безрезультатными. Вечер был темный, небо сплошь обложили тяжелые мрачные тучи. По краям горизонта, то в одной, то в другой стороне, особенно в горах, поблескивали от цветы молний. Тревожно и глухо гудел тали гром. А ночью начал моросить дождь. Скучный, однообразный шелест капель в ветвях и траве нагонял тоску. Дождь продолжался всю ночь, и то ослабевая, то усиливаясь, шел весь следующий день. Беспросветные тучи ползли низко над тайгой, скрывая вершины сопок. «Однако, Федор Андреевич, погодка-то надолго испортилась», — говорил Пахом Степанович, следя за движением туч. Незадолго до наступления сумерек в лагерь возвратились до нитки промокшие стерлядников и коллектор. Их рюкзаки оказались до отказа наполненными образцами каменного угля. У кедровой сопки нашли, сияющим лицом докладывал Черемховскому, краснощеки, разгоряченные, быстрой ходьбой, стерлядников. В одном из распадков есть хорошее обнажение. На поверхность выходят три наклонных пласта. При свете электрического фонарика профессор до поздней ночи изучал образцы угля и пород. «Да, это третичное отложение», — заключил он. Виктор Иванович был прав. Находка Стерлядникова доставила много радости старому геологу, но его омрачала тревога за Дубенцова и Анюту. Они все еще не возвратились. Ночью продолжал моросить дождь, и по-прежнему на тайгу неслись стада темных лохматых туч. Черемховский не ложился спать. Он часто выходил из палатки и чутко прислушивался к звукам глухой ночи. Не долетит ли из-за спидной темноты говор, не раздастся ли вдали позывной выстрел. Но угрюмой как-то не могу дело тайга шумел в листьях нескончаемый однообразный дождь. В конце концов старый геолог не вытерпел и попросил Пахома Степановича дать несколько выстрелов. Старый таежник дважды разрядил воздух в свою берданку, но темная ночь ничем не ответила. «Надо полагать, что они решили дождаться хорошей погоды», — успокаивал себя профессор, возвратясь в палатку. Однако в эту ночь он спал едва ли более двух часов. Он либо лежал с открытыми глазами, либо выходил из-под и подолгу вслушивался в ночные звуки. С рассветом Черемховский разбудил Пахома Степановича и предупредил, чтобы тот готов был отправиться на поиски. «Если к десяти часам утра они не вернутся, — мрачновато сказал он, — то нам с тобой, мой старый дружище, придется отправиться за ними самим». Наступило и десятый час утра. Дубенцовой Анюты по-прежнему не было. В начале 11-го Черемховский и Пахом Степанович, закинув рюкзаки за спину, вышли к дальней сопке.